Глава восьмая 1554 год, 2 мая, Тула Медленно покачиваясь в седле, Андрей въехал в пределы Тулы. Верхом на своем аргамаке, шагом, в руке у него было копье с небольшим квадратным прапором малого цвета, на котором красовалась белая голова волка Старков. Впрочем, о том, чей это волк, здесь никто не знал и считал его личным символом, утвержденным государем. За ним ехали другие воины и слуги кошевые, И выглядело все очень добротно. Настолько, что въезд в Тулу по прошлому году десятки московской службы выглядел скромнее. Андрей уж постарался. Кроме доспеха он обзавелся одеждой из качественной ткани. Золота и серебра на нем, правда, не было. Но в основном вполне прилично. По тульским меркам сопровождающие его люди выглядели хуже, но не радикально отличались, даже кошевые слуги и тещи гуляли, тягля их с покрышкой из дорогого тонкого сукна, так что поглазеть на въезд вышло много народа, и особенно детишек до да женщин, а потому не оставалось сомнений, к вечеру весь город и ближайшая округа будут о том знать в изрядно раздутых через сплетни подробностях. Андрей держался. Ему не сильно было по душе такое пристальное внимание окружающих, однако он всячески демонстрировал игнорирование. Будто бы ему все равно, словно он ехал по лесу, и его мало интересовало наблюдение за ним листьев, камней и травы. Это только усиливало впечатление. Два года назад практически нищий парень теперь красовался богатством, баснословным богатством по меркам города. даже в сравнении с водой во всяком случае, на первый взгляд. Его конь, аргамак, подарок царя, стоил без всякого сомнения больше тысячи рублей. Остальные лошади отряда также оценивались никак не меньше 150 рублей, вместе со сбруей. Доспехи, надетые на нем, выглядели более чем на сотню рублей. Его послужильцы красовались доспехами попроще, но они тоже тянули рублей на 50 каждый, если не больше. Оружие Андрея и людей его тоже тянуло еще на сотню. Набегало уже заметно больше полутора тысяч рублей. А ведь имелось за ним еще и вотчина и крепость в ней, и прочее имущество, и какие-то наличные средства, монеты, то есть. Вон какой тугой кошель на поясе у него красовался. И люди, что пошли за ним в лице Кондрата, Федота и, и Акима, тоже знатно поднялись. Да и рожи отъели за зиму, чего не скажешь о других простых поместных дворянах, которые явно не жировали. жрались даже лошади, лоснящиеся и ухоженные, ступая подкованными копытами достаточно уверенно. Подъехали к поместью Агафона. «Рад тебя видеть в здравии, друг мой!» Добродушно произнес Андрей вышедшему из ворот купцу. «Взаимно, взаимно!» — покивал Агафон. И пригласил всех во двор. Андрей, въезжая, оглянулся. Скользнул взглядом по многим любопытным мордочкам. Наверняка ведь станут судачи, что первым он навестил Агафона. Ну да и ладно. Заехал. Спрыгнул с коня. Дал ему морковку, оглаживая по шее, и тихо буркнул подошедшему Агафону: "Афанасия зови". "Зачем?" удивился купец. "Дело есть". "Так ты же говорил, что краски нет". "В последний раз, когда у тебя гостил". "Тогда не было". "Сейчас есть". Купец нервно сглотнул и убежал отдавать распоряжение. Сильно шуметь он не хотел. Если Андрей звал священника, то явно дело шло не о мелочи, а значит, можно было спугнуть сделку или еще какую беду навлечь излишним шумом. Андрей же начал принимать купленных агафоном меринов, а потом руководить снаряжением вьючной и верховой сбруи и погрузкой тех вещей, что передал с лодками купеческими в Тулу, чтобы с собой не тащить на перегруженных лошадях. «Доброго тебе дня, Андрей Прохорович!» но отчетливо произнес отец Афанасий, незаметно подойдя к молодому воину. Как так получилось? Да, делами увлекся. А вокруг постоянно все мельтешили, и он просто не придал значения очередной тени. Священник обратился к парню очень необычно для его официального положения. По имени и нормальному отчеству обращались в те годы только к князьям или царям, ну или боярам. К остальным тоже могли, но в крайне ограниченном спектре ситуаций. И эти ситуации без всякого исключения были связаны с лестью. Причем лестью очень сильной, грубой, выпуклой. Обратись, отец Афанасий, так к любому из поместных дворян, их бы как током ударило. Они бы смучились, может быть, даже поправили. Андрей же воспринял это обычно, нормально и невозмутимо. Словно к нему так каждый день обращаются. Даже ухом не повел. Через что заставило вздрогнуть уже самого отца Афанасия, ведь до него дошли слухи о вещах, обсуждаемых у воеводы. И про якобы возрождение в теле отрока древнего воина слышал, и о том, что он весьма непростым человеком был в прошлом. «Так что же? Это все правда?» Пронеслось в голове священника. «И тебе доброго дня, отче», — произнес Андрей. «Ты прости, что оторвал отдел, но без тебя никак не получилось бы». «Что-то случилось?» — несколько нервно спросил священник, с трудом удерживая свое волнение. «Агафон, есть у тебя место, где мы смогли бы спокойно переговорить?» «Без лишних глаз и ушей». «Найдется!» Степенно огладив бороду, произнес купец. «Тогда веди», — произнес Андрей и снял со своего заводного меряно сумму парную. Закинул ее на плечо и пошагал вслед за купцом. Зашли. Сели. Точнее, агафон на Афанасием сели. Андрей же осторожно поставил сумки на стол и начал вытаскивать на стол содержимое. Сначала он достал сахар. Получение его было хоть и трудоемкое, да излишне затратное по дровам, но вполне доступное даже для средней полосы. Он просто собирал березовый сок. Упаривал до сиропа, очищал его известью от органических примесей и выпаривал до суха. На выходе у него в руках оказывались кусочки сахара. Да, не белого. Но белый тогда не умели получать. Строго говоря... Сахар в XVI веке – это очень дорогое и статусное лакомство, доступное не всем. И если в Средиземноморье или в традиционных морских державах он был хоть и скотски дорог, но относительно доступен, то на Руси считался чем-то просто запредельно дефицитным. Не ляпись лазурь, но что-то близкое. Конечно, еще оставался мед, но его производили мало, точнее, даже не производили, а собирали бортники у диких пчел. А потому мед, конечно, выходил несравненно дешевле сахара, но все равно оставался доступен только самым богатым и не каждый день. Сахара Андрей привез немного, по современным меркам, всего около трех кило. Ведь на один килограмм сахара приходилось перерабатывать порядка 200 литров березового сока. Но для местных и такая партия выглядела представительно. Очень представительно. Следом он достал котомки с краской. В этот раз он не стал возиться с получением большого количества поташа, без которого не выйдет сделать берлинскую лазурь. В этот раз он привез искусственный ультрамарин. Для него требовалась белая глина, глауберова соль, сода, серый и древесный уголь. Все эти компоненты Андрей купил у Агафона еще по осени, и вот теперь обрадовал его огромной по местным меркам порцией краски. Главной фишкой искусственного ультрамарина, открытого лишь в 1826 году, Было то, что от количества серы, добавленной в самый последний момент, зависит его цвет, то есть было реально получить насыщенную краску разных цветов. Андрей сделал двадцать полных гривен яркой насыщенной синей краски, четыре красной, четыре зеленой, четыре розовой и две фиолетовой. «Это... это...» — указывая на ту эски, попытался спросить отец Афанасий. «Это много». именно поэтому вас и позвал сколько этой краски сможет купить церковь всю тут же ответил священник звонкой монетой заплатит уверен в этом по честной цене да дальше они составили на бумаге подробную перепись товара взвешивая их со всем родением в трех экземплярах прикинули цены и расклады по долям и андрей покинул их Слишком уж долго задерживаться на купеческом подворье, по приезду он не мог. Так что выехал с него и отправился к Даниле, дяде жены. На то самое подворье, что раньше принадлежало Петру Глазу. Там его уже ждали. «Долго ты с купчишкой возился? Глаз да глаз за ними нужен, купец же!» «Так-то оно так!» — кивнул степенно Данилы. «Но все одно долго. Что люди подумают?» «Проходи, гость дорогой, все уже собрались. Только тебя ждем». «И стол гляжу на крылья. «И стол». Однако посидеть не удалось. Полчаса не прошло, как под воротами усадьбы собрались поместные дворяне. Простые в основном, но и старшины многие явились, держась прочим особняком. «Что они хотят?» «Несколько напрягся, Андрей. С тобой поговорить. Поблагодарить за помощь». Андрей вышел. И тут же его словно парализовало от шквала слов и эмоций. Каждый из них хотел сказать слова благодарности. Кто-то от чистого сердца, кто-то от корысти, дабы... И его не забыл в следующий раз Андрей от щедрот своих. Но парню от чего-то легче не было. Не привык он к такому. Наконец он поднял руки и вскрикнул. «Други! Други! Дайте слово!» Помещики замолчали. «Вот вы слова благодарности говорите, а о главном забыли». «О чем же? О чем?» – заголосили они наперебой. «О товариществе». Пауза, тишина. Очень странный поворот вопроса. «Все сделанное мною для вас есть не что иное, как мой товарищеский долг, и сделан он ради моей жизни, моей чести и моего душеспасения. Ибо плох тот товарищ, что не думает о товарищах своих, с которыми плечом к плечу заглядывает в лицо смерти». Новая пауза. Все молчали и ждали продолжения, ибо не до конца понимали, о чем речь. Причем слушали не только поместные дворяне, но и случайные зеваки. А вы верно слышали от отцов и дедов ваших, в какой чести у всех была земля наша? Слышал и я. И о том, как в былые годы степь дрожала от одного имени воинства нашего. И о том, как пращуры наши брали царьград, Град, взимая Салинов монету за наше миролюбие. И о том, как сияла величием Русь, раскинувшись от Ливонии до Крыма. от Болгарда-Карпат, громя всех и каждого, кто в ее пределы вторгался, и прирастая год от года землями новыми, тучными, славными. Андрей произнес эти слова и хорошо заметил удивление на лицах практически всех. Только отец Афанасий, который тоже пришел посмотреть и послушать, никак не выражал своего отношения. Верно, знал о той старине далекой. Пусть посильный скаженным, да обрезанным пересказом. Но подлость завелась на земле нашей и проникла в сердца наши, отчего человек наш думает лишь о том, чтобы при нем были хлебные стога, скирды, да конные табуны. Свой со своим не хочет разговаривать, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом ряду. И как басурман поганый сосет из своих товарищей последние соки. Старшины, что присутствовали, держась в стороне, побледнели от этих слов. Просто как полотно стали. Но и у последнего подлюки нашего, каков он не есть, и у того, братцы, есть крупица русского чувства, даже если спит оно, даже если бессовестной натурой его загнало в дальний угол, забитое, забытое и заплеванное. И проснется, когда оно, то ударит горемычные ополы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый в муках искупать позорное дело. Никто не решался перебить или вставить что. Каждый напряженно слушал. Андрей же продолжал, выдавая в том же духе небольшие фразы с паузами между ними, достаточными для осмысления сказанного, цепляя помещиков за живое, задевая насущные проблемы, в которых они почти все увязли по уши, и указывая на тот замкнутый порочный круг, в который их загнали. Он прошел по очень скользкой грани. Можно даже сказать... страшной грани, которая отделяла общее эмоциональное потрясение этой толпы от стихийного взрыва и бунта. Он даже не заметил, как быстро и легко раскалил этот человеческий материал докрасно. Вспыхнули глаза измученных трудностями жизни и службы воинов. Сжались их кулаки, заскрежетали зубы. В какой-то момент Андрею было достаточно просто указать на старшин, что, дескать, те во всем виноваты, и все. Смели бы, и ни на что не посмотрели бы. Даже воевода вряд ли бы сбежал. Просто не успел бы. Но Андрей вовремя сообразил и остановился. Вовремя сдержал себя, ибо его самого охватил какой-то кураж, какая-то страсть, когда он увидел такой... Горячий и живой отклик на свои, в общем-то, простые слова в сердцах этих людей. Неизнуренные пропагандой и не имеющие к ней никакого иммунитета, эти люди XVI века впитывали его общие фразы, принимая их за чистую монету. Он, правда, старался не сильно приукрашивать, но и этого хватило. после чего он свернул всю свою речь к формуле мушкетеров — один за всех и все за одного — и плавно спустил все на тормозах. И, поблагодарив помещиков за их верную службу царю, пошел в усадьбу дяди Марфы. Однако успел краем глаза заметить отца Афанасия, который стоял совсем рядом и пристально слушал. Лицо его было сложным-сложным. «Что ты творишь?» Хрипло спросил Данила, бледный, как поганка. Скри даже зеленоватый. Он ведь тоже относился к старшинам. И он тоже имел безнадежных должников в фактически долговом рабстве. То, что должен был делать твой брат. Что же? Даю, а не отнимаю. Не понимаю. В этом один из фундаментальных смыслов христианства. Жертва. Данила не понял. И Андрею пришлось потратить какое-то время на то, чтобы объяснить свою позицию. Добыть да где-то богатство и власть не так-то и сложно. Случаи подворачиваются часто, главное их разглядеть и быть к ним готовым. Намного важнее это все удержать. И тут и всплывает глубинный смысл христианской жертвы. Ведь ее философская концептуальная цель заключалась совсем не в том, что в иудаизме. «Это у иудеев», — заметил Андрей. «Десятина ежегодно направлялась в храм на содержание его и проведение торжеств. Но мы не иудеи. Мы христиане. А потому платить жертву в храм Соломона не должны. Да и разрушен он в незапамятные времена. Иисус Христос наш установил совсем другое значение жертвы. Жертвы как добровольной, а не обязательной помощи. Продолжал распинаться парень, а потом перешел к развернутому объяснению на пальцах. «Вот живешь ты в селе. У тебя есть корова. У всех есть корова. И вот у соседа она сдохла, а дети его малые остались без молока. Как в такой ситуации поступить? Можно продавать ему молоко, ухудшая без того несладкое его положение». а можно помогать ему, давая молоко его детям бесплатно, если, конечно, ты можешь себе это позволить. На первый взгляд это неразумно. Зачем делиться с окружающими своими благами просто так? Однако, если действовать иначе, если не помогать ближним, попавшим в беду, если вытягивать из них все соки, только рвать, только хапать, только жрать, как ненасытное чудище, то как поступят они, эти окружающие, если ты сам ослабнешь, оступишься, столкнешься с трудностями? Подставят ли они тебе плечо? Поддержат ли? Помогут ли? Или сами же и добьют? Пауза. Ты один ничто, понимаешь? Подвел итог своей речи парень. «И чем больше ты отдаешь ближним своим, тем сам сильнее становишься. Ибо настоящая сила десятника в его десятке, сотника в его сотне, воеводы в его полку», произнес Андрей, специально не продолжая эту парадигму. Но всем, кто его внимательно слушал, и так стало понятно, что царь силен державой своей, и со Спиридоном, И по местным дворянам, что стояли как на дворе усадьбы, так и возле нее, продолжая слушать. Они ведь так быстро не разошлись, не успели. И отцу Афанасию, что стоял в пяти шагах от парня у створки ворот, впившись в него взглядом.